Ольга Голотвина Ночлег Скомороха Люди добрые, пустите переночевать живую душу. Я не вор, не тать лихой. Я всего лишь скоморох, балабол да пустобрех. Приютите, не оставьте в лесу на радость зверью. А про себя нерад тоскливо подумал, Ой, не отворят. Да было ли кому отворить? Деревня, что вынырнула из лесной мглы, казалась нежилой. И не потому даже, что из крайней избы, под окном которой сейчас надрывался рад, не доносилась ни звука, не мелькнул сквозь ставни огонёк. Это ладно, ночь ведь. А вот почему собаки не брешут? Сейчас надо бы катиться лаю со двора на двор. Чужак пришёл. «Мёртвая деревня» брошены людьми, — стиснул зубы нерад. А всё ж лучше, чем под кустом спать. Выбрать дом, где окна не заколочены, до крыши цела. Но тут дверь, скрипнув, отворилась. Высокая баба в серой кофте, чёрной юбке и низкоповязанном платке отступила, пропуская незваного гостя в тёмные сени. Молча распахнула перед ним дверь в горницу. «Уж простите, честные хозяева, что разбудил вас!» Начал было не рад и осёкся. Хозяева не спали. У стены за столом сидел здоровенный мужик, такой плечистый, что и в дверь, видать, боком проходит. Рожа утонула в густой чёрной бороде. А разглядеть это было можно не потому, что в горнице горела лучина или свеча, не было ни огонька. Зато настиж распахнуты были ставни. И когда только хозяева успели открыть окно, пока Нерад поднимался на крыльцо? — Ты, что ли, живая душа? — негромко с насмешкой спросил хозяин дома. — Ну, входи, коль ноги сюда принесли. Садись вон на лавку. Нерад сел на лавку, положил у ног свой узелок. Лунный свет плыл по горнице, как болотный туман не помогал разглядеть хозяев, прятал их, окутывал, играл с тенями. Баба ушла в угол к печи, тихо там завозилась, а мужик спросил придирчиво. «А что ж ты, балабол до да пустобрёх, один шляешься? Ваш весёлый народец ватагами бродяжит». «Отстал я от ватаги», — вздохнул нерад. «Заболела, а мои ждать меня не могли». Договорились в Заречье встретиться, на ярмарке. А сейчас от Кистеневки иду. Мне там посоветовали, чтоб путь спрямить, старой просёлкой пойти. Вот я и того спрямил. Эх, заблудился, стало быть. А имя у тебя есть, живая душа? Вот тут бы и сказать напрямик, мол, мать не радом назвала, крещении Никита». Но словно за плечо кто-то дернул, предупреждая не смей. И парень, почти не запнувшись, затараторил. Ой, у меня их столько имен-то. Назвался Ермилом, так по рылу, сказал, что Демьян так порвали кафтан, сказал, что Антип так чуть не погиб. А тебя, хозяин, как величать прикажешь? А ты уж повеличал, назвал хозяином, так и впредь зови. «А жену мою хозяюшкой?» «Буду», — покладисто отозвался не рад. «А ежели у вас с хозяюшкой осталось от ужина чего-нибудь для прохожего человека, так я вас хоть князем с княгинюшкой назову. Поздно зашёл в гости, так хоть поглодать кости». «Хм, а мы с женой ещё не ужинали», — ухмыльнулся хозяин. «Только сейчас собираемся. Да не обессудь, скоморох. «Тебя к столу не посадим, на незваного гостя не запасена ложка». «Только сейчас садятся есть?» — толкнулась в сердце тревога. «Среди ночи? Да что ж за люди такие? Куда я попал?» Нерад бросил взгляд в окно. Мимо пролетела ночная птица, взбаламутила своей тенью лунные полосы. «Не страшно тебе, хозяин ласковый, среди ночи окно открытым держать?» Твоя изба с краю в лес глядит, забора нету. Леший в гости не зайдёт, не дрожи. Он деревню стороной обходит. Нерад уже и сам жалел, что не обошёл это недоброе место стороною, но виду не показал. А ежели я тебе, хозяин, на дудке сыграю или песню спою, может, подобреешь? Я не князь, чтоб застольными песнями меня тешить. Начал хозяин, но вдруг замолчал. А потом продолжил другим голосом помягче. «Когда-то я сказки уж больно любил. Умеешь сказки сказывать? С комароха да не уметь? Тогда так сделаем. Расскажешь ты мне три сказки небывальщины. Да так соври, чтобы я не поверил. Коль все три раза я тебе поверю, то мы с женой трапезничать начнём, а ты...» Он замолчал, и на это короткое мгновение сердце скомороха замерло, пропустило два удара. «А ты уляжешься», — договорил, наконец, хозяин. «Пора тебе уже, пора. А, жена?» Баба не ответила мужу, даже не обернулась, так и стояла у печи серым пятном не вглядеться в полумраке. «А коль не поверю я сказке, — закончил хозяин, — то для тебя получше дело обернётся. Но начинай, не тяни время». «Давненько дело было», — затороторил Мират. «Ещё мой отец с матерью на свет не родились. Пошёл я в те поры ловить рыбу, вышел в чисто поле, где клюква колосилась, да и вспомнил, что сеть-то я дома забыл». А я и тогда уж догадлив был. Снял сапоги, зачерпнул ими в клюквенных зарослях, где погуще. Правым сапогом щуку вытащил, левым — сама. «Дай, думаю, еще раз попробую». Левым зачерпнул, корову вытащил с золотыми рогами, правым — свинью с серебряным рылом. «Ай, думаю, молодец, хороша пошла рыбалка». Суизного левым сапогом зачерпнул, вытащил раскрасавицу. Щеки свекольные, уста сахарные. Правым зачерпнул, вытащил мужика с ботагом. Как заорет он, «Ты чего это мою жену и скотину утащил? Да как пойдет меня ботагом охаживать? Я бежать? А босиком? Далеко ли убежишь?» Хорошо еще смекнул, сел верхом на щуку. Щука вскачь пошла, так я от беды и спасся. «Это тебе ещё повезло», — степенно кивнул хозяин. «Слыхал я про этот случай. Тот мужик — брат мой родной. Он мне и баток показывал, каким тебя лупил. Но я же тебе велел небывальщину сказывать. Не угодил ты мне. Жена, ставь на стол две миски». Баба тихим, скользящим движением шагнула от печи к столу, бесшумно поставила на стол две широкие глиняные миски и вернулась к печи. Не рад, тоскливо скосил глаз на миску. В лунном свете видно было, что она покрыта тёмными потёками. — А что твоя хозяюшка печь не затопила, коли ужин стряпает? — А нам наше кушание греть не надо, оно и так тёпленькое. «Ты сказывай давай». У нерада от страха в животе кишки скрутились. Но язык, длинный скомороший язык, не подвёл, исправно замолотил. «Было у меня поле, по наследству от правнука досталось. Хорошее поле, большое, аж с шапку величиной. Посеял я там пшеницу. Выросла рожь, скосили мы её, хороша уродилась. От скирды до скирды две недели езды». А только заметил я, что кто-то мой урожай ворует. Решил всю ночь караулить. Как только солнце да луна рядышком на небе встали, гляжу я, едет баба на козе верхом. Схватила скирду подмышку, козу пятками пришпорила, да поскакала прочь. Я за ней бегом, а коза вверх прыгнула, на облако заскочила, по тучам в припрыжку пошла. Ну, думаю, не поймать мне воровку». Но тут из тучи дождь пошел. Схватил я струи, сплел веревку да по лесу вверх. Совсем до тучи добрался, а вдруг дождь кончился. Моя веревка исчезла в руках. Полетел я вниз, да в болото шлепнулся. Вот такая со мной беда приключилась. Ишь ты, посочувствовал ему хозяин. А ведь та баба моя теща. Шустрая такая, на проказы гораздо. А казуту зорькой звать. Но я тебе велел не бы лицу сказывать. Не угодил ты мне. Точи нож, жена. Из угла послышалась размеренная шарканье стали по точильному камню. Звук этот пробрал Нерада до костей. Он тоскливо, без скоморожьей улыбочки взглянул на хозяина и зло спросил. «Ты, дядя, всех гостей заставляешь сказки сказывать? С княжьего Тиуна тоже сказку спросишь?» «С какого еще Тиуна?» — не понял хозяин. «С какого, с какого? С Толстомясова, старосты из деревни Груздева. Князь Мстивой Всеславович повелел ему объехать все княжьи деревеньки и собрать с крестьян подушную деньгу. Как раз я был в Кистеневке, когда он туда нагрянул. Кто заплатить не смог, тех направешь поставил. Батагами бить велел. А завтра к вам нагрянуть собирается. В углу прекратились мерзкие звуки. Хозяйка тоже слушала не рада. «Какой ещё Тион? Чего ты врёшь?» Вознегодовал хозяин. «Какая с нас подушная деньга! Мы давно уже...» И замолчал. Понял. Хлопнул себя ладонью по бороде, словно хотел рот запечатать. Но поздно уже. Поздно. Вырвалось словечко. «Вру, дяденька!» Счастливым нежным голосом выговорил скоморох. «Это ты верно сказал!» «Вру!» В углу раздался стук. Баба выронила нож. Лицо мужика страшно исказилось. Опершись обеими руками о столешницу, он поднялся из-за стола. Не рад в ужасе шарахнулся. Ткнулся лопатками в стену. В глазах потемнело... Когда скоморох пришёл в себя, было светло. Утреннее солнце лило лучи в проломы крыши, в окно с оборванными ставнями, в щели меж брёвен. Нерат, сам не понимая, что делает, подобрал с пола свой узелок, прижал к груди, словно искал защиты. Он был один в заброшенной полуразвалившейся избе. На столе... Стояли две щербатые миски, густо покрытые пылью. Грязные сухие листья устилали пол. Парень осторожно, стараясь не шуметь, пошёл к двери. Проходя мимо печи, увидел на полу большой нож с изъеденным ржавчиной лезвием, а рядом на рассыпчатой золе крупные птичьи следы. — Нави! Мертвецы! — взвыл про себя парень. «Это от них такие следы, птичьи!» Нерад вылетел на крыльцо, едва не провалившись на прогнивших досках. Ошалело огляделся. Из-за избы виднелась крыша другого развалившегося дома. Деревня была мертва. Скоморох дёрнулся было бежать, но вовремя вспомнил. «Нельзя! Навьи ночью по следу пойдут, сыщут!» Повернулся, пошёл спиной вперёд. Шёл, пока не свалился в ручей, обрадовался. Теперь уже всё, за текучую воду Навьям дороги нет. Теперь можно и бегом. Уже к полудню Нерад вышел к дороге. К этому времени он успокоился. Сказал себе, что уснул в брошенной людьми избе и увидел жуткий сон. А следы... Ну, что следы? Залетала в избу лесная птица, искала зерен до да крошек. Вскоре нерадо нагнала телега. «Эй, добрый человек!» — окликнул парень возчика. «Не подвезёшь скомороха!» Возщик, румяный мужичонка с русой курчавой бородкой, приветливо глянул на путника. «Так-то я пеших не подбираю!» Нечего лошадь зря маять, но скоморохи, народ веселый, с тобой дорога короче будет. Давай, я тебя подвезу, а ты мне до самой деревни будешь э, сказки сказывать. Эй, эй, парень, ты куда? Моля, Ольга Голотвина «Ночлег скомороха», читала Елена Федорев.